Глава двадцать пятая. Часть первая. Мисс Марпл сошла с поезда на вокзале Паддингтон и увидела грузную фигуру старшего инспектора Дэви, который стоял на платформе и ждал ее. «Очень любезно с вашей стороны, мисс Марпл», — сказал он, подхватил ее под руку и повел через заграждение к тому месту, где ждала его машина. Водитель открыл дверь, пожилая дама села, папаша последовал за ней, и автомобиль отъехал. «Куда вы меня везете, инспектор Дэви? «В отель Бертрам. Господи, снова в отель Бертрам. Почему?» Официальный ответ таков. «Потому что полиция считает, что вы можете помочь в расследовании». Знакомые слова, но звучат очень угрожающе. Они часто служат прелюдии к аресту. Не так ли? «Я не собираюсь вас арестовывать, мисс Марпл», — улыбнулся папаша. «У вас есть алиби». Она помолчала, переваривая это, потом сказала «Понимаю». Они молча подъехали к отелю. Мисс Гориндж подняла взгляд от стойки, когда они вошли, но старший инспектор Дэви повел мисс Марпл к лифту, третий этаж. Лифт поднялся наверх, остановился, и папаша повел ее по коридору. Когда он открыл дверь восемнадцатого номера, мисс Марпл сказала «Это тот номер, где я останавливалась». — Да, — подтвердил полицейский. Пожилая дама села в кресло. — Очень комфортабельная комната, — заметила она, оглядываясь с легким вздохом. — Несомненно, здесь знают, что такое комфорт, — согласился папаша. — У вас усталый вид, инспектор, — неожиданно произнесла мисс Марпл. — Мне пришлось немного попутешествовать. Собственно говоря, я только что вернулся из Ирландии. Неужели? «Из бали «Как, черт возьми, вы узнали о бали -Говлане? Простите, извините меня!» Мисс Марпл улыбнулась, давая понять, что прощает. «Полагаю, Майкл Горман упомянул о том, что он оттуда родом, не так ли?» «Нет, не совсем так», — сказала мисс Марпл. «Тогда откуда, простите за вопрос, вы это узнали?» «Боже мой», — ответила мисс Марпл, — «мне очень неловко». «Я просто кое-что случайно услышала». «А, понимаю. Я не подслушивала. Я сидела в общей комнате. По крайней мере, она официально считается общей. Откровенно говоря, мне нравится слушать чужие разговоры. Это свойственно людям, особенно когда человек старый и не очень часто выходит в свет. В общем, если люди рядом с тобой разговаривают, ты их слушаешь». — Что ж, мне это кажется естественным, — сказал папаша. — Да, а в какой-то степени, — согласилась мисс Марпл, — если люди не понижают голос, возникает предположение, что они готовы к тому, что их услышат. Но, конечно, ситуация может измениться. Иногда бывает, что ты понимаешь. Хотя это общая комната, другие люди не знают, что в ней находится кто-то еще, и тогда приходится решать, что с этим делать. Встать и кашлянуть? Или просто сидеть тихо и надеяться, что они не узнают о твоем присутствии? И то, и другое создает неловкость. Старший инспектор бросил взгляд на часы. «Послушайте», — сказал он, — «я хотел бы узнать об этом больше, но каноник Пеннифазер прибудет с минуты на минуту. Я должен сходить за ним. Вы не возражаете?» Мисс Марпл ответила, что не возражает. Старший инспектор Дэви Вышел из номера. Часть вторая. Каноник Пеннифазер вошел через маятниковую дверь в холл отеля Бертрам. Он слегка нахмурился и задался вопросом, что сегодня слегка изменилось в отеле. Возможно, его покрасили или провели еще какой-то ремонт. Он покачал головой. «Нет, не в этом дело, но что-то такое было». Ему не пришло в голову, что вместо швейцара шести футов ростом с голубыми глазами и черными волосами появился швейцар ростом пять футов семь дюймов с покатыми плечами, веснушками и песочного цвета густыми волосами, выбивающимися из-под фуражки. Он просто почувствовал перемену. Каноник направился к стойке своим обычным шагом. Мисс Горинш была на своем месте и приветствовала его. «Каноник Пенифазер, как приятно снова вас видеть! Вы пришли забрать свои вещи, они приготовлены. Если бы вы только дали нам знать, мы бы прислали их на любой адрес». «Спасибо», — ответил каноник Пенифазер. «Большое вам спасибо. Вы всегда очень любезны, мисс Горинш». «Но поскольку мне пришлось все равно приехать сегодня в Лондон, я решил, что могу с таким же успехом сам заехать за ними». «Мы так о вас беспокоились», — сказала мисс Гориндж. «Когда вы пропали, и никто не мог вас найти». «Я слышала, вы попали в дорожную аварию». «Да», — подтвердил каноник Пенефазер. «Да». «Люди в наше время ездят слишком быстро. Это очень опасно. Правда, я почти ничего не помню об этом. Это повлияло на мою голову. Сотрясение мозга, — так сказал доктор. Да уж, человек стареет, и память...» Он печально покачал головой. «А как вы поживаете, мисс Горинж? «О, у меня все в порядке», — сказала та. В этот момент канонника Пеннифазера поразила мысль, что мисс Горинж тоже изменилась. Он вгляделся в нее, пытаясь сообразить, в чем заключается разница. В ее волосах они такие же, как всегда. Возможно, даже стали более кудрявыми. Черное платье, большой медальон, брошь с камеей. Все как обычно, но разница есть. Стала ли она чуть более худой? Или дело в том, да, конечно, она выглядела встревоженной. Нечасто каноник Пенифазер замечал, выглядят ли люди встревоженными. Он был не из тех, кто замечает эмоции на лицах других. Но сегодня это его поразило. Может быть, потому что мисс Гориндж много лет неизменно демонстрировала клиентам одно и то же выражение лица. — Вы не больны, надеюсь? — с сочувствием спросил он. — Выглядите немного похудевшей. «Да, ведь у нас было много неприятностей, каноник Панифазер». «Конечно, конечно, мне очень жаль это слышать». «Не из-за моего исчезновения, надеюсь». «О, нет», — ответила мисс Горинш, — «конечно, мы о вас волновались, но как только мы узнали, что с вами все в порядке...» Она умолкла, потом продолжила. «Нет, нет, это не из-за того. Возможно, вы не читали об этом в газетах». Горман, наш швейцар, дежуривший у входа, был застрелен. — Ах, да! — сказал каноник Пенефазер. Я действительно читал об этом в газете, о том, что у вас тут произошло убийство. Мисс Горинш содрогнулась, когда он произнес так открыто слово «убийство». Дрожь пробежала снизу вверх по всему ее черному платью. — Ужасно! — сказала она. — Ужасно! — «Подобное никогда не происходило в Бертраме. Я хочу сказать, что мы не такой отель, где происходят убийства». «Да-да, разумеется», — быстро ответил каноник Пеннифазер. «Я в этом уверен. Мне никогда и в голову не пришло бы, что подобное может случиться здесь». «Конечно, это случилось не внутри», — сообщила мисс Горинж, немного воспрянув духом, когда до нее самой дошло сказанное. «Это было на улице». Так что к вам это не имеет никакого отношения, — попытался подсказать ей каноник. Это была явно неудачная фраза. Но это все-таки имело связь с Бертрамом. Нам пришлось допустить сюда полицейских, которые расспрашивали людей, ведь убили именно нашего швейцара. Значит, у входа стоит новый человек. Знаете, я как раз подумал, что здесь что-то выглядит странным. — Да, я не уверена, подходит ли он нам. Понятно же, что мы здесь привыкли к другому стилю. Но, конечно, нам пришлось быстро нанять кого-то. — Теперь я все вспомнил, — сказал каноник Пенифазер, собирая свои довольно смутные воспоминания о прочитанном в газете неделю назад. — Но я думал, что застрелили девушку. — Вы имеете в виду дочь леди Седжвик? «Наверное, вы помните, что видели ее здесь вместе с ее опекуном, полковником Ласкомбом. По-видимому, на нее кто-то напал в тумане. Думаю, у мисс хотели выхватить сумочку. Во всяком случае, в нее выстрелили. И тогда Горман, который, конечно, был солдатом и отличался большим самообладанием, бросился вперед, заслонил ее собой, и его застрелили беднягу». «Очень печально, очень», — сказал каноник, качая головой. После этого возникли большие трудности, — пожаловалась мисс Горинж. Я имею в виду, что полицейские постоянно приходят и уходят. Полагаю, этого следовало ожидать, но нам это не нравится, хотя должна признать, что старший инспектор Дэви и сержант Уодел выглядят очень респектабельно, не носят форму и вообще одеваются весьма прилично. Они ходят в сапогах и макинтошах, как показывают в фильмах. Они похожи на наших. Э, э, да, согласился Панифазор. Вам пришлось лечь в больницу? Спросила мисс Горинж. Нет, ответил каноник. Мне помогли одни очень милые люди, настоящие добрые самаритяне. Муж, зеленщик, кажется, подобрал меня, и его жена ухаживала за мной, пока ко мне не вернулось здоровье. Я им очень благодарен. Очень. «Меня весьма греет мысль о том, что на свете еще существует людская доброта. Вы так не думаете?» Мисс Горинш ответила, что ее эта мысль тоже очень греет. «В конце концов, все время пишут о росте преступности», — прибавила она. «Все эти ужасные молодые мужчины и женщины грабят банки и поезда, устраивают засады на людей». Она подняла глаза и сказала. «Вот по лестнице спускается старший инспектор Дэйви». Думаю, он хочет поговорить с вами. — Не понимаю, о чем он хочет со мной говорить, — сказал Пенифазер озадаченно. — Понимаете, он уже приезжал ко мне в Чадминстер и был очень разочарован, по-моему, что я не мог рассказать ему ничего полезного. — Не могли? — каноник грустно покачал головой. — Я не мог вспомнить. Несчастный случай произошел где-то недалеко от деревни под названием Бетхэмптон и я просто не понимаю, что там делал. Инспектор все время спрашивал меня, почему я оказался там, а я не мог ему ответить. Очень странно, правда? Кажется, он подумал, что я ехал на автомобиле в свой приход из какого-то места возле железнодорожной станции. — Это представляется весьма вероятным, — сказала им мисс Гориндж. — А мне так не кажется, — возразил каноник Пеннифазер. «Зачем мне, — спрашивается, — ехать на автомобиле в места, которые я совсем не знаю?» К ним подошел старший инспектор Дэви. «Так вот вы где, каноник Пеннифазер, — сказал он, — вы уже пришли в себя?» «О, сейчас я чувствую себя очень хорошо, — сказал священник, — но у меня все еще часто болит голова, и мне не велели много трудиться» но я все равно не помню того, что должен помнить, и доктор говорит, что могу никогда и не вспомнить. — Ну, — сказал старший инспектор Дэви, мы не должны терять надежду. Он повел каноника прочь от стойки. Я хочу, чтобы мы с вами попробовали провести маленький эксперимент. Вы ведь мне поможете, правда? Часть третья Когда старший инспектор Дэви открыл дверь восемнадцатого номера, мисс Марпл по-прежнему сидела в кресле у окна. «Сегодня на улице очень много людей», — заметила она, — «больше, чем обычно». «Ведь здесь проходит дорога на Беркли-сквер и шепардс маркет Я имела в виду не только прохожих. Мужчины занимаются всякими делами. Ремонтируют дорогу, стоит фургон телефонной ремонтной службы, тушевоз, пара личных автомобилей. «И какой вы делаете отсюда вывод, позвольте узнать?» Я не говорила, что сделала какой-то вывод. Папаша пристально посмотрел на нее, потом сказал, «Я хочу, чтобы вы мне помогли». «Конечно, поэтому я здесь». Что вы хотите, чтобы я сделала? — Я хочу, чтобы вы сделали точно то же, что и в ночь девятнадцатого ноября. Вы спали, потом проснулись. Может быть, вас разбудил какой-то необычный шум. Вы включили свет, посмотрели, который час, встали с постели, открыли дверь и выглянули в коридор. Вы можете повторить эти действия? — Разумеется, — ответила мисс Марпл, встала и подошла к кровати. — Одну минутку. Старший инспектор Дэви подошел к стене, отделяющей соседнюю комнату, и постучал по ней. — Вам надо стучать громче, — сказала мисс Марпл. — Это здание очень хорошо построено. Старший инспектор постучал с удвоенной силой. — Я просил каноника Пеннифазера посчитать до десяти, — сказал он, глядя на свои часы. — Вот теперь начинайте. Мисс Марпл прикоснулась к электрической лампе. Взглянула на воображаемые часы, встала, подошла к двери, открыла ее и выглянула в коридор. Справа от нее каноник Пеннифазер, только что покинувший номер, шагал по коридору к лестничной площадке. Он подошел к лестнице и начал спускаться по ней. Мисс Марпл тихо охнула и обернулась. «Итак?» — спросил старший инспектор Дэви, «Мужчина, которого я видела в ту ночь...» не мог быть каноником Пеннифазером, — сказала мисс Марпл, — если сейчас это именно каноник Пеннифазер. Мне казалось, что вы говорили, я знаю, он выглядел как каноник Пеннифазер, его волосы, его одежда, все, но он ходил не так. Я думаю, я думаю, тот человек был моложе. Мне жаль, очень жаль, что я ввела вас в заблуждение но в ту ночь я видела не каноника Пеннифазера. Я в этом совершенно уверена. — Вы действительно совершенно уверены на этот раз, мисс Марпл? — Да, — ответила пожилая женщина. — Мне очень жаль, — снова прибавила она, — что я ввела вас в заблуждение. Вы были почти правы. Каноник Пеннифазер и вправду вернулся в отель в ту ночь. Никто не видел, как он появился, но в этом нет ничего удивительного. Он вернулся после полуночи, поднялся по лестнице, открыл дверь своего номера рядом с вашим и вошел. Что он там увидел и что случилось дальше, мы не знаем, потому что он не может или не хочет нам рассказать. Если бы только был какой-то способ подхлестнуть его память. — Есть же такое немецкое слово, — задумчиво произнесла мисс Марпл. — Какое немецкое слово? — Господи, я его сейчас не помню, но... Раздался стук в дверь. Можно мне войти? спросил каноник Пеннифазер и вошел. Все прошло удовлетворительно. Весьма удовлетворительно, ответил папаша. Я как раз говорил мисс Марпл. Вы знакомы с мисс Марпл? О да, заверил каноник Пеннифазер, хотя в действительности он не был до конца уверен, знаком или нет. Я как раз говорил мисс Марпл, как мы проследили за вашими передвижениями. — Вы вернулись назад в отель в ту ночь после полуночи. Вы поднялись наверх, открыли дверь своего номера и вошли. Он умолк. У мисс Марпл вырвалось восклицание. — Я вспомнила! — сказала она. — То немецкое слово — Допель-генгер. двойник. Каноник Пеннифазер воскликнул в свою очередь. — Конечно! Конечно! Как я мог забыть? — Знаете, вы абсолютно правы. После того фильма «Стены и Ерихона» я вернулся сюда, поднялся по лестнице, открыл свой номер и увидел. Поразительно, но я явственно увидел самого себя, сидящего на стуле, лицом ко мне. — Как вы говорите, сударыня, это был Доппельгенгер. Необычайно. А потом... — дайте подумать. — он поднял глаза вверх, пытаясь вспомнить. — А потом, — произнес папаша... До смерти испугавшись при виде вас, когда все считали, что вы благополучно находитесь в Люцерне, кто-то ударил вас по голове.